Глава девятнадцатая «Прихожу в здание ЗАГСа первое. Раннее утро, в очереди никого нет, и Лёши ещё нет. На работе я предупредила, что не знаю, насколько всё затянется, и на всякий случай отпросилась на три часа. Два часа идёт прием заявлений плюс дорога. Проходит десять минут, но Лёши всё нет». Передо мной проходят другие люди, они быстро заполняют бланки и ждут, пока их вызовут, почти не разговаривая друг с другом. Когда проходит 20 минут, я пишу Лёше. Он отвечает, что стоит в пробке. В итоге я жду его ещё час, и только за полчаса до окончания приема он заходит в коридор ЗАГСа. Выглядит Леша неплохо. Подстригся, купил новый костюм но смотрю на него и не чувствую ничего, кроме разочарования. Подумать только, а ведь пять лет назад в этом же самом ЗАГСе я смотрела на будущего мужа с восхищением. Я любила его, любила всем сердцем и верила, что проживу с этим мужчиной всю оставшуюся жизнь, а теперь он практически чужой мне человек. Горько от этого. Я ведь искренне верила в нас и старалась сделать совместную жизнь счастливой. Но ему, видимо, надоела одна и та же женщина. Лёша недовольно оглядывает образовавшуюся очередь и спрашивает. «Ты сказала, что пришла с открытием. Почему перед нами столько людей?» «Потому что приходилось пропускать. Тебя же не было. Они заходят в кабинет, а потом их вызывают снова. Вот они и ждут. Мы теперь в конце очереди, а осталось полчаса, Лёша». «Я не виноват, что в городе пробки», — отвечает мне на повышенных тонах. «И мне снова так неприятно становится. В чем моя вина-то?» «Как же он изменился с того дня, когда я уехала? Стал агрессивным, надменным, дерганым каким-то?» «Мы сидим рядом, и я вижу, что ему названивает Катя. Он отвечает ей, что скоро будет. «Сходи, узнай, когда нас примут». Говорит мне в приказном тоне и кивает на кабинет. Я поджимаю губы от раздражения, но все же заглядываю в кабинет. В моих же интересах, чтобы это скорее закончилось. Можете подождать, отвечает мне девушка и смотрит на часы. Но впереди еще столько людей, вы вряд ли успеете. Приходите завтра. Я возвращаюсь в коридор и пересказываю Леше слова сотрудницы. Молодец, Агата! От тебя требовалось всего лишь занять очередь, но ты и с этим не справилась. Не нужно было опаздывать. Отвечаю ему, едва сдерживая злость. Завтра выезжай из дома заранее. Разворачиваюсь и ухожу, не дожидаясь ответа. Два часа я просидела в очереди, выслушала претензии в свой адрес, и все зря. Я возвращаюсь к машине Артура. Он ждет меня, опёршись на капот. Как прошло? «Никак. Не успели. Он опоздал. Стараюсь скрыть раздражение в голосе». «Это он?» Артур кивает куда-то за моей спиной. Я оборачиваюсь. Лёша стоит у крыльца ЗАГСа и разглядывает нас с Артуром. Сверлит нас пристальным взглядом, а потом будто выходит из оцепенения и идёт к своей машине. «Да, он. Поехали. Не хочу его видеть». «Едем». Артур подвозит меня до работы. По дороге он что-то делает в своем телефоне, потом ему звонят по работе. Когда останавливаемся у моего офиса, говорю. «Извини, что из-за меня пришлось так задержаться». «Никаких проблем. Все, что мне было нужно, я сделал с телефона». Он покачивает в воздухе своим смартфоном и улыбается мне. «Агата, сегодня прилетает мой хороший друг с женой». «Они живут в Италии, а к нам по делам на недельку. Мне нужно обговорить с ним пару рабочих моментов. И хотели посидеть вечером где-нибудь в ресторанчике, выпить, поболтать все вместе. Ты пойдешь со мной?» «А твои друзья не будут против?» «Нет. Я уже рассказал им о тебе, и они хотят познакомиться». «Хорошо. А что по расходу?» «Вечернее платье на мой вкус». «Это как это, на твой вкус?» Артур поворачивается и достает с заднего сиденья широкую серебристую коробку. Я даже не обратила на нее внимания. Я случайно увидел его на витрине магазина и подумал, что оно будет идеально смотреться на тебе. Хотел подарить перед очередным свиданием, а тут как раз и повод нашелся. Он передает мне коробку, и я открываю ее. Внутри серебристое платье, переливающееся на свету, как тысячи драгоценных камней. Красивое. Спасибо, Артур. Закрываю крышку и тянусь к Воронцову. Оставляю на его губах легкий поцелуй. Тогда до вечера. Снова в восемь у дома, хорошо? Договорились. Мы еще раз целуемся на прощание. На этот раз дольше. Не хочется, чтобы этот момент заканчивался. Но работа не ждет. Днем Игорь Иванович собирает плановое совещание. Я отключаю телефона, когда возвращаюсь на рабочее место, вижу, что мне звонил Лёша. Я перезваниваю, но на этот раз он не отвечает. Больше за весь день он меня не беспокоит. Вечером я собираюсь на встречу и не представляю, что меня ждет. Какими будут друзья Артура? Наверняка они тоже богатые и влиятельные. Не буду ли я выглядеть белой вороной на их фоне? Надеваю платье, подаренное Артуром. Оно изящно облегает мой силуэт. Длинная юбка достает до лодыжек. Подбираю аксессуары и я остаюсь довольна своим образом. Платье легкое и приятное к телу. Думаю, стоило оно немало. Может, сама бы я и не смогла себе такое позволить. Это лишний раз напоминает мне, что Артур из другого мира. Мне бы хотелось гармонично вписаться в него, потому что я хочу быть с этим мужчиной. Но, уверена, это будет непросто. С друзьями Артура мы встречаемся в роскошном ресторане, расположенном на крыше высотки. Здесь сумасшедшие виды и нет ни единого гостя в джинсах. Скорее всего, в заведении есть дресс-код. Евгений и Марта Рябовы, друзья Артура, оказываются нашими земляками. В Италии они живут только второй год. Перед встречей Артур рассказал мне, раньше у него с Женей был общий бизнес в Тоскане. Они выращивали виноград для винодельни. Артуру было неудобно управлять делом на расстоянии, а частые поездки отнимали время. Год назад Евгений выкупил долю Артура и стал вести дела самостоятельно но теперь они ведут сотрудничество между их компаниями. Во время встречи в ресторане супруги Рябовы подают себя как классические представители интеллигенции. Оба то и дело заводят высокоинтеллектуальные темы, обсуждая то бизнес, то науку, то политику и историю. Оба одеты как сиголочки. иголочки. У обоих прослеживается манерное поведение, и главное, они почти не замечают меня. Чувствую себя неловко. Я еще не рассказывала Агате. Переводит тему Артур. У меня есть домик у моря в Таскане. Райское место, так что в Италии мы с Женей и Мартой, практически соседи. Да, мы живем где-то через километр от Артура. Подтверждает Марта. У нее такой голос, будто она королева этого мира, а остальные просто жалкие букашки. И если на меня она смотрит еще хоть более-менее снисходительно, видно, не хочет портить отношения с Артуром, то с нашим официантом она обращается как с человеком второго сорта. «Я долго должна ждать, почему мой бокал с соком пуст?» — говорит она возрастному мужчине, который обслуживает наш столик. Он тут же подбегает и наливает ей сок. Она не удостаивает официанта даже взглядом. Мужчина еще не успевает отойти, а Марта уже говорит. Они здесь получают такие чаевые, а работают как слепые черепахи. Мы с Артуром переглядываемся. Он берет меня за руку под столом. Я знаю это чувство. Называется испанский стыд. Это когда тебе стыдно за действия другого человека. А вот по Марте и не скажешь, что она чувствует себя неловко. Если не считать ее поведение, ужин проходит хорошо, еда вкусная, Евгения общительный и действительно умный человек. Я не чувствовала себя брошенной. Артур всегда был рядом, держал меня за руку, заводил темы, которые мне тоже могли быть интересны. Правда, пару раз Артур с Евгением выходили на улицу подышать воздухом и переговорить о делах. Тогда мы с Мартой оставались вдвоем. Но, слава богу, оба раза она уходила в уборную, иначе я просто не представляю, о чем бы я могла с ней поговорить. «Как тебе, мои друзья?» — спрашивает Артур, когда мы едем домой на заднем сидении его автомобиля, за рулём этим вечером водитель. «Хорошие люди, только кажется, что Марту что-то раздражало. Тебе так не показалось?» «Да, люди», — усмехается Артур. «Прости, Агата. Я сам не знал, что она будет такой. Женя рассказал, когда мы выходили. Она в положении, и из-за этого у нее настроение скачет». «А, вот оно что. Тогда понятно». «Она так-то нормальная. Сам ее такой первый раз вижу. Надеюсь, она не задела тебя ничем». «Нет, все в порядке. Не переживай». «Я кладу голову на плечо Артура». Мне кажется, это становится для меня одним из приятнейших положений. Так тепло и спокойно, так хорошо рядом с ним, лежать на его плече, прикрыв глаза. На следующее утро, когда я только просыпаюсь, мне звонит Лёша. Спросонья я не сразу понимаю, чего он от меня хочет. «Я сегодня не смогу в ЗАГС. Дела». «Что? Почему?» «Дела, я же сказал» снова говорит на повышенных тонах если сегодня не подадим заявление придется еще неделю ждать ничего подождешь смотрю ты уже нашла другого тут я окончательно просыпаюсь и начинаю злиться что за вопрос такой нелепый он сам ушел от меня к другой а теперь спрашивает в таком тоне будто я не имею права быть с кем то какая разница спрашиваю у него «Это же Воронцов Артур». «Да, и что?» «Что он забыл с тобой?» Возмущается Лёша. «Ты даже не в его вкусе». «А ты о его вкусах что-то знаешь?» «Ты себя видела. Ты знаешь, с какими девушками он встречается?» «Господи, Лёша, а ты-то откуда знаешь?» «Я видел в интернете. Это явно не твой уровень. Он, наверное, воспользоваться тобой решил». Может, экзотики захотелось. В следующую секунду мне хочется послать Лешу далеко и надолго, бросить трубку и больше не разговаривать с ним. Но тут я понимаю, что неспроста у него такая реакция. Наверное, он думал, что я так и останусь одна. А тут я встречаюсь не обы с а с достойным мужчиной. «Ты что, ревнуешь?» — спрашиваю, заставив себя успокоиться. «Нет». По голосу слышно, что он не ожидал такого вопроса. Думал, я начну кричать или объяснять что-то. «У тебя все Леш? Тогда до следующей недели!» Он недовольно сопит и бросает трубку, а я чувствую свою маленькую победу.